Царь Алексей Михайлович Мы видели движения, происходившие в русском обществе XVII века. Нам остается взглянуть на людей, стоявших тогда во главе его. Из противоположных течений, волновавших русское общество, одно отталкивало его к старине, а другое увлекало вперед, вдаль неведомой чужбины – Эти противоположные влияния рождали и распространяли в обществе смутные чувства и настроения. Но в отдельных людях эти чувства и стремления превращались в сознательные идеи и становились практическими задачами. Такие представительные лица помогут нам изучить состав жизни их воспитавшей, в них собирались и проступали интересы и свойства их среды, которые терялись в ежедневном обиходе, бродя по заурядным людям. Я остановлю ваше внимание только на немногих людях, шедших во главе преобразовательного движения, которым подготавлялось дело Петра. В их идеях и задачах, ими поставленных, Всего явственнее обнаруживаются результаты этой подготовки. То были идеи и задачи, которые прямо вошли в преобразовательную программу Петра как завет его предшественников. Первое место между этими предшественниками принадлежит отцу преобразователя. В этом лице отразился первый момент преобразовательного движения, когда вожди его еще не думали разрывать со своим прошлым и ломать существующее. Царь Алексей Михайлович одной ногой еще крепко упирался в родную православную старину, а другую уже занес было за ее черту, да так и остался в этом переходном положении. Он вырос вместе с поколением, которое нужда впервые заставила посматривать на еретический запад, в чаянии найти там средства для выхода из домашних затруднений, не отрекаясь от понятий, привычек и верований благочестивой старины. Это было у нас единственное поколение, так думавшее. Так не думали прежде и перестали думать потом. Люди прежних поколений боялись брать у Запада даже материальные удобства, чтобы ими не повредить нравственного завета отцов. После у нас стали охотно пренебрегать этим заветом. Царь Алексей и его сверстники некоторое время были уверены, что можно щеголять в немецком кафтане,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 По заведенному порядку, тогдашние педагогики, на шестом году его посадили за букварь, нарочно для него составленный патриаршим дьяком по заказу дедушки, патриарха Филарета, древнерусский букварь с титлами, заповедями, кратким катехизисом и так далее. Учил царевича, как это было принято при московском дворе, дьяк одного из московских приказов, и лет десяти царевич прошел весь курс древнерусского гимназического образования. Он мог бойко прочесть в церкви часы и не без успеха петь с дичком на клиросе по крюковым нотам стихиры и каноны. При этом он до мельчайших подробностей изучил чин церковного богослужения. Царевич прежнего времени, вероятно, на этом бы и остановился, но Алексей воспитывался в иное время. У людей, которого настойчиво стучалась в голову смутная потребность вступить дальше», в таинственную область эллинской и даже латинской мудрости. Немец со своими нововымышленными хитростями, уже забравшийся в ряды русских ратных людей, проникал и в детскую комнату государева дворца. В руках ребенка Алексея была уже потеха, конь немецкой работы и немецкие картинки, купленные в овощном ряду, и даже детские латы, сделанные для царевича мастером-немчином Петром Шальтом.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 добрых свойств верного старине древнерусского человека с наклонностью к полезным новшествам. Он был образцом набожности, того чинного и твердо разученного благочестия, над которым так долго работало религиозное чувство Древней Руси. С любым иноком мог он поспорить в искусстве молиться и поститься. В Великий и Успенский пост по воскресеньям, вторникам, четвергам и субботам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 Это был истовый древнерусский богомолец, соединявший в подвиге душевного спасения труд телесный с напряжением религиозного чувства. Сын и преемник царя, пользовавшегося ограниченной властью, но сам вполне самодержавный властелин, царь Алексей держался того взгляда на царскую власть, какой выработало старое московское общество. «Предание грозного» звучит в словах царя Алексея.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 это соединение власти и кротости, помогало царю ладить с боярами, которым он уступал участие в управлении, делиться с ними властью. Действовать с ними об руку было для него привычкой и правилом, а не жертвой или досадной уступкой обстоятельствам. Сохранилась характерная записочка царя Алексея, конспект того, о чем предполагалось говорить на заседании Боярской думы.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 и не замечал рубежа, до которого простирается его воля, и за которым начинается чужое право. Древнерусская набожность имела ограниченное поле действия, поддерживала религиозное чувство, но слабо сдерживала волю. Алексей страдал вспыльчивостью, легко терял самообладание и давал излишний простор языку и рукам. Однажды в пору уже натянутых отношений к Никону, Царь, возмущаемый высокомерием патриарха, из-за церковного обряда поссорился с ним в церкви в Великую Пятницу и выбронил его обычные тогда бранью московских сильных людей, не исключая и самого патриарха. В другой раз, в любимом своем монастыре савы Сторожевского, царь праздновал память святого основателя монастыря и обновление обители в присутствии патриарха антиохийского Макария. На торжественной заутренне чтец начал чтение из жития святого обычным возгласом «Благослови, отче!». Царь вскочил с кресла и закричал «Что ты говоришь, благослови, отче?» «Тут патриарх! Говори, благослови, владыка!». В продолжении службы царь ходил среди монахов и учил их читать и петь. Если они ошибались, с бранью поправлял их, вел себя церковным старостой, зажигал и гасил свечи снимал с них нагар, во время службы не переставал разговаривать со стоявшим рядом патриархом, был в храме как дома, как будто на него никто не смотрел. Ни доброта, ни мысль о достоинстве сана, ни усилие быть набожным и порядочным ни на вершок не поднимали царя выше грубейшего из его подданных. Религиозно-нравственное чувство разбивалось о неблаговоспитанный темперамент, и даже добрые движения души получали... Непристойное выражение. Вспыльчивость царя чаще всего возбуждалась встречей с нравственным безобразием, особенно с поступками, в которых обнаруживалось хвастовство и надменность. В 1660 году князь Хованский был разбит в Литве и потерял почти всю свою двадцатитысячную армию. Царь спрашивал в думе у бояр, что делать. Боярин Милославский, тесть царя, неожиданно заявил, что если государь, Даст ему начальство над войском, то скоро приведет пленником самого короля польского. «Как ты смеешь!» – закричал на него царь. «Ты, худой человечишка, хвастаться своим искусством в деле ратном!» Говоря это, царь вскочил, дал старику пощечину, надрал ему бороду и, пинками вытолкнув его из палаты, захлопнул за ним двери.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 Выпивший подрался со стрельцами, прибил их десятника и велел выбросить за монастырский двор стрелецкое оружие и платье. Царь возмутился этим поступком и написал грозное письмо буйному монаху. Характерен самый адрес послания –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 Алексей не в себе, не виноватым подданным, старался не забыть человека. Самодержавный государь, который мог сдуть с лица земли отца Микиту как пылинку, пишет далее, что он сам будет милости просить у чудотворца преподобного Савы, чтобы оборонил его от злонравного казначея. «На оном веку рассудит нас Бог с тобою, а, притч того, мне нечем от тебя оборониться».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 дурные поступки других тяжело действовали на него потому что возлагали на него обязанность наказывать за них гнев его был отходчив не простираясь далее угрозы пинков и царь первый шел навстречу к потерпевшему с прощением и примирением страдая тучностью, царь раз позвал немецкого дохтура открыть себе кровь почувствовав облегчение Он по привычке делиться удовольствием с другими предложил и своим вельможам сделать ту же операцию. Не согласился на это один боярин Стришнев, родственник царя по матери. Царь вспылил и прибил старика, приговаривая, «Твоя кровь дороже, что ли, моей?» Но скоро царь не знал, как задобрить обиженного, какие подарки послать ему, чтобы забыл обиду. Алексей любил, чтобы вокруг него все были веселы. Всего невыносимее была ему мысль, что кто-нибудь им недоволен. Он первый начал ослаблять строгость заведенного при московском дворце этикета, делавшего тяжелыми и натянутыми придворные отношения. Он не сходил до шутки с придворными, ездил к ним в гости, приглашал их к себе на вечерние пирушки, поил, близко входил в их домашние дела. Умение входить в положение других – Понимать и принимать к сердцу их горе и радость было одной из лучших черт в характере царя. Надобно читать его утешительные письма к князю Никите Адоевскому по случаю смерти его сына и к ордену Нащекину по поводу побега его сына за границу, чтобы видеть, на какую высоту деликатности могла поднять даже неустойчивого человека эта способность проникаться чужим горем.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 но только не на престоле. Это был пассивный характер. Природа или воспитание было виною того, что в нем развились те свойства, которые имеют цену в ежедневном житейском обиходе, вносят столько света и тепла в домашние отношения. Но при нравственной чуткости царю Алексею недоставало нравственной энергии. Он любил людей и желал им добра, потому что не хотел, чтобы они своим горем расстраивали его личные радости. В нем было много того нравственного сиборитства, которое любит добро, потому что добро вызывает приятные ощущения. Но он был мало способен и расположен что-нибудь отстаивать, как и с чем-либо бороться. Рядом с честными дельцами он ставил на важные посты людей, которых сам ценил низко. Наблюдатели, непредубежденные, выносили впечатления, из которых слагалось такое суждение о царе, что это был добрейший и мудрейший государь, если бы не слушался дурных советников. В царе Алексея не было ничего боевого. Всего менее имело он и способности двигать вперед, понукать и направлять людей, хотя и любил подчас собственноручно отколотить недобросовестного слугу.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 делал даже опыты в стихотворстве, сохранилось несколько написанных им строк, которые могли казаться автору стихами. Всего больше оставил он писем к разным лицам. В этих письмах много простодушия, веселости и просвечивает тонкое понимание ежедневных людских отношений, меткая оценка житейских мелочей и заурядных людей, но незаметно ни тех смелых оборотов мысли, ни иронии, ничего, чем так обильны послания Грозного.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 Поил допья на вельмож и духовника на вечерних пирушках, дал детям учителя, западнорусского ученого-монаха, учил царевичей языкам латинскому и польскому. Но царь Алексей не мог стать во главе нового движения, отыскать нужных для того людей, указать им пути и приемы действия. Он был не прочь срывать цветки иноземной культуры, но не хотел марать рук,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 но помог выступить первым реформаторам с их идеями, дал им возможность проявить свои силы и открыл им дорогу для деятельности. Не дал ни плана, ни направления преобразованиям, но создал преобразовательное настроение».